Бойцы театральной походкой приблизились к машине. Говорить они практически не могли, только мычали и удивленно качали головами. Ощупав их, я обнаружил, что внешне все в норме. Яйца и языки на месте, ребра целы. — Ну, то-то же! — констатировал я и поднял вверх два пальца. — Грешин, люблю эффектные жесты. Из кузова сноровисто выпрыгнули два бойца, забросили в машину возвращенцев и скоро иноходью припустили к вражеским Уралам. — Куда это они? — удивился Залимхан. — Ты че творишь, парень? — А ну, дай-ка своим команду, чтобы не дергались, — приказал я, вторично наставив ствол в живот Залимхана. — А то вдруг кто-нибудь из своих... «Неравный стрельнет еще ненароком!» Вновь испепелив меня взглядом, Аксалтаков запросил по станции. «Второй, третий, четвертый, я первый, циркуляр!» «На приеме второй, третий, четвертый!» В разнобой ответили три абонента. «Что они собираются делать?» Настойчиво спросил Залимхан. «Ничего особенного!» Я обеспеченно пожал плечами. Произведут осмотр твоей техники, чтобы не было каких-нибудь непредвиденных пакостей. Ты что, испугался?» «Я испугался». Аксалтаков презрительно дернул щекой и скомандовал в радиостанцию. «Второй, третий, четвертый. Не трогайте этих. Пусть делают, что надо». Второй понял, третий понял, четвертый понял. По очереди ответили абоненты. Ну вот и славненько, похвалил я из-за лимхана. Сейчас они там соорудят все как надо и поедем. Что сорудят? Переспросил Ахсалтаков и вытер лоб. Ну, я только сейчас заметил что на лбу духовского командира выступила солидная испарина. Значит, нервничает, страшный Залимхан, переживает. Вспотел бедолага. И стало мне от этого как-то спокойнее на душе. Вовсе и не монстр этот парень. Обычный человек в возрасте, который печет о своих близких, «Апачи близких о своем престиже!» «Да ты не переживай, мужик!» — успокоил я Ашшалтакова. «Все будет нормально. Сейчас они погасят твои моторы, и мы спокойненько поедем». «Погасят?» — не понял Зелимхан. «Как погасят?» «Ага, погасят!» — ласково подтвердил я. «Зачем нам такой солидный эскорт? Мы уж как-нибудь сами в одно рыло. — Ты вообще что-нибудь соображаешь, сопляк? Аксалтаков сузил глаза, голос его упал до шепота. — Если хоть одна пуля срикошетит от движка И заденет кого-то из моих бойцов, Перестрелка же начнется, останови их! — И не подумаю, — возразил я. А кто тебе сказал, что они собираются стрелять? Они оба водители. Чтобы машина вышла из строя, стрелять не обязательно. Можно и так что-нибудь там вырвать с корнем. Всего-то делов. Все просчитал, да? Ненавидяще, глядя на меня, прошипел Зелимхан. Все предусмотрел. Работа такая. Я скромно покачал автоматом. Без расчетов никуда. Помимо этого, я предусмотрел еще пару десятков пакостей с твоей стороны. Так что расслабься, мужик, и доверься мне, все будет тип-топ. Молодец! Потухшим голосом констатировал Зелимхан и устало привалился к борту плечом. Мои водилы уже вовсю орудовали в моторах духовских Уралов, забравшись на бамперы, открыв капоты. Спустя пять минут они вернулись обратно, притащив с собой целый пук проводов разного калибра. Никто из духов их произволу не препятствовал. «Деятели — Деятели! — презрительно вымолвил Зелимхан. Достаточно было провода прерывателей выносить. Зачем всю проводку пообрывали? — Мало ли, — мудро ответил я. Хотя и сам не взял в толк. Отчего-то мои водилы раскурочили всю проводку в Уралах. — В кулацком хозяйстве все пригодится. — Хорошая у тебя дисциплина, командир. — похвалил я Аксалтакова и скомандовал. — Ну? Полезай в кузов, пора отправляться. Пару секунд, поколебавшись, Залимхан залез в кузов, где его тут же развернули лицом к заднему борту и наставили в спину сразу четыре ствола. Раритет все же знатный волчара. Забравшись в кабину, я дал водире команду газануть покруче. Очень скоро мы отъехали за поворот, Потеряв духов из виду. Давай дальше, поправил я водителя, когда он начал сбавлять скорость, чтобы притормозить, в соответствии с ранее поступившей командой. И еще чуток проедем. Вдруг они быстро бегают, и представил себе, какая буря эмоций сейчас одолевает томящегося в кузове Аксалтакова. Проехав еще метров 800, я дал команду остановить машину и вылез наружу. «Ну вот и все, Зелимхан, слезай!» Обратился я к нахохлившемуся командиру духов, сжимавшему в могучих руках перекладину заднего борта. «Все, как обещал, хотя, ей-богу, не знаю, что мешает мне забрать тебя с собой?» Тяжело спрыгнув в грязь, Залимхан принял из кузова жену и младшего сына. Шамиль же проигнорировал протянутую руку отца и спрыгнул сам, гордо отвернувшись от Ахсалтакова-старшего. Пожав плечами, Залимхан взял за руку Аюба, обнял жену и немедленно двинулись прочь от машины вслед за одиноко шествовавшим молодым муллой. «Ну вот...» спровоцировали семейный конфликт. нагорченно констатировал я и решил немного подождать. Если нехилый психолог, сейчас Зелимхан должен обернуться и сказать что-то особенно веское. Чехи любят, чтобы последнее слово оставалось за ними. Ну, такова специфика горского характера. Удалившись с метров на пятьдесят, Залимхан обернулся и крикнул. — Ты молодец, командир. Обманул меня. Такое еще никому не удавалось. Ты только чуть-чуть ошибся. Надо было маску надеть. Теперь за твоей головой будут охотиться минимум двести человек. Минимум. — Мой тебе совет, Иван. Никогда не ходи возле старого мочкоя, никогда.